есть 18. Путь истины. Глава 1. Большивые позывные позволяли кораблю приближаться к приюту Путь истины, не вызывая подозрений. По крайней мере, пока это было так. Мощная оптика вывела на экран картинку парка за внешней оградой. Между частными подстриженными деревьями, которые качал усиливающийся ветер, и журчащими фонтанами никого не было. Все чистенько, идеально убрано, почти пустынно. Лишь в конце аллеи мускулистые приютские охранники, сбившись в кучу, танцевали зикр. Объектив приблизил толстощеки и бритые головы. Данька вспомнил Женькин рассказ и на долю секунды испытал почти непреодолимое искушение ускорить события, выйти на дистанцию ракетной атаки и посмотреть, как эти танцоры будут корчиться среди падающего с неба огня. «Это не главное», — напомнил он себе. «Главное — спасти наших и убраться». «Да, я подрубилась к системе видеонаблюдения приюта». Раздался голос, колдовавший рядом с компьютером Инны. «Вот сейчас будет шоу». И на экране возникла новая картинка.